К острову мы подплыли в сумерках, и практически черный корабль вряд ли был заметен с берега. Стоя с юрау на палубе, я вглядывалась в листар и думала все о той же ведьме, которая когда-то стала женой Селиуса. «Прелесть моя! Волосы распустить забыла!» — сообщил непонятно как оказавшийся рядом магистр Элохор. А дальше было «Ушастый! Испарись!» «Слушайте, лорд!» — начал было юрау «Да, я уже понял. Ты не дроу, ты гном. Бородатый, испарись!» «Магистр Элохор!» На сей раз вполне обоснованно возмутилась, ироничный взгляд свысока и насмешливая. «У тебя ни бороды, ни острых ушей. Ты остаешься!» А затем уже Юрао, но вполне серьезно. «Найтес, в данный конкретный момент я не собираюсь посягать на честь и достоинство конторы частного розыгрыша до юра «Частного сыска!» — прорычал оскорбленный Юрау. «Частного судебного иска!» — издевательски добавил Элохар. «Слушайте, вы — директор убивательно-развлекательного института!» — взревел оскорбленный в лучших чувствах Юрау. «Не стоит переходить на личности, иначе личность может очень даже конкретно пострадать. Причем конкретно твоя, ушастый!» — мрачно произнес Элохар, затем с насмешкой. А там Эрху склоняют к интимным действиям. Мы с Юрао повернулись разом, и действительно Эрха и еще один адепт смерти старательно расстегивали брюки у одного из пиратов. Пират находился в полуобморочном состоянии. Юрао практически тоже, так как мгновенно помчался на спасение. Правда, не до конца ясно, кого он спасать будет. И вот стоило Дроу мчаться, Элахар насмешливо сообщил. — Изучение печени — вещь серьезная и определенно влияет на моральный облик моих адептов. — Простите, не совсем поняла, о чем он. — В смысле, поизучают чужие печени, свою беречь начинают? — снисходительно пояснил магистр. — Волосы распусти, могу помочь. — Спасибо, я сама. Правда, страшно вспомнить, сколько там шпилек. Торопливо начала высвобождать локоны вглядываясь в контуры острова. И в то же время я ждала, когда же магистр Элхар прольет свет на грядущие события, или хотя бы на план действий. Но магистр тоже молчал. Взглянув на него, замечаю мрачный, напряженный и в то же время задумчивый взгляд, направленный почему-то на меня, а не на остров морских ведьм. Молча отвернулась, продолжая расплетать волосы. — И вот умеешь же ты делать вид, что ничего не происходит. — Мрачно сообщил лорд Элхар. «А что происходит?» решила спросить я, продолжая вглядываться в листар. «Молчание», затем раздраженная. «Я на тебя смотрю», прошипел магистр. «Я смотрю на остров, и там тоже ничего не происходит», призналась я. «Молчание». Спокойно, дорасплетала волосы, пригладила непослушные пряди, собрала шпильки с бочонка, на которые складывала для удобства и уже собиралась отнести их к каюту, к остальной одежде, как услышала. — Да я! Осталось стоять на месте. И снова тишина. Я стояла, сжимая зажатые в кулаки шпильки, смотрела на остров, к которому мы подходили практически вплотную. Нервно оглянулась на штурвал. Там стояли два адепта смерти. Первый управлял кораблем, второй всматривался в карту. Судя по подрагивающему хвосту адепта, Ему темнота помехой не являлась. Сыны хаоса ночью видят лучше, чем днем. Да, Энригана много чего любопытного поведала, в том числе и вот эту схему единственного места, где корабль может подплыть непосредственно к берегу. Элахар обошел меня, сел на бочонок и вдруг вкратчиво прошептал. «Боишься?» Я отошла на шаг и честно призналась. «Нет». «Да?» заинтересованный вопрос а почему ну я замялась на мгновенье и все же добавила вы со мной а, -а, -а. многозначительно протянул магистр осторожно взглянула на эллахара он все так же не отрывал насмешливо ироничного взгляда от меня затем весело начал рассказывать войти в гору сможешь только ты кольцо замаскирует твою сущность для охранительных кристаллов а магия острова тебя, как человеческую женщину, пропустит беспрепятственно. Затем твоей задачей будет передвинуть два кристалла, восемнадцатый в верхнем и сто девятый в левом ряду. Запомнила? Восемнадцатый в верхнем и сто девятый в левом ряду, послушно повторила я. — Прелесть моя! — похвалил магистр. — Дальше стоишь и ждешь меня. Меня, Дэя, а не ушастого. Рык в последнем слове. Просто молча кивнула. Элохар продолжил. — У адептов и, соответственно, твоего бородатого... — Магистр, хватит! — решительно потребовала я. — Я ваших друзей не оскорбляю. Усмешка. И Элохар протянул. — Как сказать, Ряты? Мне до сих пор вспомнить приятно, как ты Алсера манером мучила Молча отвернулась. Иногда лорд Элохар становится просто невыносимым, и следующая фраза это только подтвердила. — Ладно, ладно, не буду больше называть Бородатого ушастым! Едва сдерживая смех, заявил магистр. Я развернулась и попыталась просто уйти. — Хорошо! — прошипел Элохор. — Честь и достоинство офицера Найтеса более не пострадают. Вернись! — Вернулась. — Шпильки отдай! — Отдала. Шпильки полетели в воду. — А ты упрямая, Риате! — заметил магистр. — Знаете, мне неприятно, когда вы постоянно оскорбляете Юрау, а я вынуждена все это слушать. Не знаю почему, но едва накрик не сорвалась. Лицо Элла Хра стало серьезным. Некоторое время он просто молча смотрел на меня. Затем я услышала. — Я понял. — Спасибо. Искренне поблагодарила, надеясь, что действительно понял. Корабль подошел практически к самому берегу, проскользнув между двумя скалами, и, скрытый каменным обрывом, незаметно уместился в небольшом гроте. Двое адептов смерти бросили кошки, по веревкам пробрались на остров, закрепили тросы и на них установили сходни. Мы с магистром Элохором сошли на берег первыми, а вот там нас, как выяснилось, ждали. — У тебя же работа и бездна отдыхает! — возмутился лорд Элохор. У меня еще и друг. Враги отдыхают вместе с бездной. Мрачно заявил совершенно мокрый лорд-директор. Да я ее даже пальцем не тронул! Оскорбленно выдал Элохор. Ты знал о последствиях. Как-то загадочно ответил Риан. И магистр плавно сменил тему разговора, вопросив. Как добрался? Эа! Последовал лаконичный ответ. Ааа! Глубокомысленное замечание. Обратно я тоже с ним, а ты вернешь Дею. Сейчас действуем по плану, по первому плану, Рен. Лортьер протянул мне руку и, едва я вложила ладонь, повел за собой. Мы отошли шагов на двадцать, когда Риан вдруг резко остановился, прижал к себе и стремительно поцеловал. Он остановился столь же неожиданно и даже прежде, чем у меня закружилась голова, затем шепотом быстро и четко сообщил. На тебя готовилось покушение, причем именно на тебя, родная. Недоработка была лишь в одном. Гномы слишком практичные, чтобы подменять золотое письмо золотым тиснением. На вид отличие несущественное, по цене значительное. И Ултан сразу заподозрил неладное. Бросился за вами, а у Найтеса... В управлении я его не оставлю, родная. Подобные промахи не прощаются. Я могла бы сказать, что и Юрау работа в СБИ не устраивает, но не стала. Ты улыбаешься. Да, я забыла, что магистр в темноте видит лучше меня. Что рассказал гном? Решила продолжить разговор я. Ничего. Риан обнял мое лицо руками. Осторожно погладил. Я одолжил известное тебе кольцо у брата главы клана, приходящих во сне. Мне провели эксперимент, и я должен сообщить... Твоя теория насчет второго кольца нашла подтверждение. — В смысле? Не совсем поняла я. — Кольцо метаморфов позволяет создать размытый образ, который практически не фиксируется в воспоминаниях. — Пояснил Риан. — И созданный нами образ был идентичен тому, что сохранился в воспоминаниях господина Торморса. Вывод. Мы имеем дело с владельцем второго кольца. Что вам удалось узнать у гномов? Я тяжело вздохнула, потянулась, осторожно поцеловала его и честно призналась. Тупик? М -м, м м Вопрос с ответным поцелуем. Никто не носит серебряных колец во дворце. Только два лорда, среди которых лорд Алсер и... Ну, у владельца второго серебряного кольца вы его позаимствовали. Говорить о провале было не очень приятно. Риан обнял, погладил по волосам и решительно сказал. Найдем. Интересно, как? Грустно подумала я, но говорить не стала. я Бесконечно нежный поцелуй. Мы найдем, бездной клянусь. Молча кивнула, стараясь не думать о том, насколько все может стать плохо, если не найдем. Родная! Риан вновь нежно поцеловал. Все будет хорошо, поверь мне. Верю, прошептала, стараясь не думать о плохом. И мы вновь... Пошли вперед по извилистой тропинке, уводящей к высокой скале, на вершине которой пел ветер. Едва мы подошли к скале, у меня возникло ощущение, что где-то я уже такое видела, в смысле тропинку, обрывающуюся у, казалось бы, непроходимой скалы. Когда подошел Юрао, вспомнила о гномах. Помимо Юрао, рядом с нами оказались также магистр Эллахар и один из адептов смерти. Открываем! поинтересовался Эллахар. Рен не ответил, задав вопрос мне. — Рен рассказал, что ты должна сделать. — Передвинуть два кристалла, восемнадцатый в верхнем и 109 девятый в левом ряду, произнесла я заученную фразу. Лицо магистра я почти не видела, а вот сверкнувшую улыбку разглядела. Дальше было с едва сдерживаемой яростью, и не мне. — Эллахар! Директор школы искусства смерти повернулся к нашим спутникам и раздраженно скомандовал. — Скалер, ушёс офицер Найтес. Исчезли оба. Адепт поминовался мгновенно. Юрау остался стоять на месте. — Найтес, оставьте нас на мгновенье, — произнёс Риан. Партнёр нехотя ушёл вслед за адептом смерти. Мы остались втроём. Дальше началось. — Я сказал первый план, — прорычал Риан. «Мы можем не добраться до святилища!» Не менее разгневанно ответил Эллахар. «Я не намерен рисковать Дейей!» Последовала в ответ. «Хочешь действовать по-своему, достань нам ведьму!»